Глава двадцать п я т а Несмотря на возмущение кошки, пытающейся меня не выпустить из комнаты, я оттуда вышла. «Я буду в доме, скоро вернусь», — сказала ей, прежде чем отстранить и выскользнуть в коридор. Где искать запасы сладости к р е с т о ф а подозревала очень приблизительно. Часть была в вазочке вчера в столовой, часть у него в камзоле сегодня утром. А так как по карманам шарить у р ь е н а ФСБшника я опасалась, то двинулась в сторону кухни. После того, как вчерашние выстрелы разнесли столовую, остатки целой посуды наверняка унесли туда. В том, что карамельки не выкинули, я была уверена. Если это контрабанда, то таким не раскидываются. Белла, как хранительница тайн и экономка этого дома, наверняка бережно все собрала и сложила. Я постучала в полуоткрытую дверь на первом этаже. Оттуда доносились вкуснейшие запахи и звуки шкворчания жарки. Никто не ответил. Заглянула внутрь. Надежды, что тут окажется пусто, не оправдались. За плитой стояла дородная кухарка и размешивала суп. «Здрасте!» — окликнула ее я, но та опять не обернулась, будто не слышала. Я подошла ближе и аккуратно тронула ее за плечо. Женщина вздрогнула и расплескала варево. Часть почти кипящего супа пролилась к ухарке на передник, а вторая — на пол. «Простите», — залепетала я, ощущая себя виноватой. Повариха начала размахивать руками и беззвучно шевелить губами. Она явно возмущалась, но, видя, что к ней в вочину пожаловал кто-то из гостей хозяина, явно себя сдерживала, потому что жесты становились все менее экспрессивны. «Вы глухая», — догадалась я, «и немая». Кухарка закивала. «Простите меня еще раз», — продолжала извиняться я, понимая, что в лучшем случае мои слова прочтут по губам. Я не хотела. Идея вваливаться на кухню уже не казалась столь блестящей. Женщина же оглядывала масштаб катастрофы. Суп был безнадежно испорчен. Не с п о л у же собирать. Схватившись руками за голову, она выбежала из кухни искать подмогу. а я поняла, что это мой шанс и принялась шарить по ящикам и полкам. Времени у меня было немного, но конфеты наверняка лежали где-то тут. Кристоф не зря держал в слугах глухонемую. Явно страховался, чтобы никто не трепался о его секретах. Не просто так Томпсон еще на заре нашего с ней знакомства желала молчаливого квартиранта. Я уже начала сомневаться, что удача улыбнется мне в поисках, когда приметила шкатулку на заднем ряду одной из полок. Небольшой деревянный ящичек с золотистой резьбой в форме сот. Вот оно, догадалась я, радостно открывая шкатулку. Внутри, правда, обнаружились не конфеты, а две очень компактных баночки м ё д а на бархатной подложке. Тоже сойдет, решила я, пряча одну из склянок в карман платья и спешно возвращая все, как было. м ё д конфеты, какая, собственно, разница? Я едва успела встать обратно к луже из супа, когда на кухню ввалилась кухарка, экономка и сам Крестов. Все злые, как рой пчел, и готовые рвать и метать. Я даже голову в плечи вжала. «Что вы тут делаете, Рье?» — в бешенстве прогрохотал Рекшер. «Я же вам запретил ходить по дому без сопровождения». «Я проголодалась», — нашла первое оправдание. «Завтрак, если помните, как-то не задался, а сопровождение выйти из комнаты не нашлось». Могли подождать обеда. Я, кстати, топала. Продолжала все так же невозмутимо. Достаточно внушительно. Похоже, в вашем кабинете что-то так громыхало, и вы не услышали, Рьен. А кухарка оказалась глухой. Я же не виновата, что она меня не заметила. Так что я могу взять тряпку и помочь тут убраться. Мне несложно. Крестов заскрежетал зубами, но ничего не ответил. «Белла!» — рявкнул он на экономку. у «Уберите тут все, а после покормите Рье и отведите в комнату». «Вы сама доброта, Рьен Рекшер», — выдавила улыбку я. Очередной злобный зырк в мою сторону, и к р е с т о в круто развернулся, покидая кухню. Меня это устроило. Минусом стало то, что меня и в самом деле принялись кормить. Под пристальным взглядом экономки пришлось с энтузиазмом давиться двумя видами салата, печеным мясом и даже компотом. «Суп не предлагаю», — скупо выдавила она. «Вы его разлили». «И на том спасибо», — умилительно поблагодарила я. «А теперь мне можно к себе?» «Разумеется». Она довела меня до комнаты, куда я с готовностью юркнула и заперла за собой дверь. Уж очень не хотелось, чтобы Белла заметила кошку. К счастью, внутрь экономка и не рвалась. Оглядевшись по сторонам, я убедилась, что животное по-прежнему в покоях. а вот Бэтфорд так и не вернулся. «Все никак с братом не наговориться», пробурчала я, доставая из кармана банку с медом. Возможно, стоило бы посоветоваться с ним, прежде чем отчаянно пробовать всякую гадость на вкус. Но я рассудила, что Рассел опять начнет отговаривать, и мы снова потеряем время. А его у меня, может, и нет. В любом случае, я не менталист и даже не маг. Мне мед точно не опасен. Тем более, что в книге четко написано, Малая доза совсем не страшна. От одной ложечки ничего не будет, может, даже не сработает. Я с опаской открыла крышку и понюхала содержимое. Пахло пыльцой, чуть более горковатой, чем я привыкла, но не больше. Надо было прихватить и с т о л о в у ю ложку, пробормотала я, понимая, что даже зачерпнуть нечем, и от безвыходности окунула кончик мизинца прямо в банку. Надеюсь, Крестов не брезгливый, Впрочем, он даже не узнает. Я собиралась вернуть мёд на место, раньше, чем обнаружит пропажу. Была не была. Я поднесла палец к рту и с осторожностью коснулась языком. По вкусовым рецепторам тут же разлилась приторная сладость. Не так уж и плохо, подумала я, подъедая весь мёд с пальца. Но этого, наверное, маловато, нужно ещё. Стоило только об этом подумать, как голова закружилась. Комната поехала, заваливаясь на бекрень, а я рухнула на пол с открытыми глазами. Перед ними проносились почти забытые картины. Аэропорт, чемодан, посадка.